Глава 13. Бывший член городского совета Эзра Атертон бачком подобрался к судье в баре Загородного клуба и уставился на него остекленевшими глазами. Дурацкую игру вызатеили Кимби. У нас выборы через 5 месяцев. Ваши избиратели, включая меня с моим банковским счётом, не простят вам, если вы примете неверное решение по делу этого ребёнка, которого Блу-би숍 нашла. Лишили бы её статуса опекунши, пока не поздно. Может, Эзра и рассчитывал напугать судью своим суровым взглядом, но в результате лишь напомнил ему, как давно тот не был на рыбалке. Стоило судье увидеть его зеленоватого оттенка лицо, глаза на выпоте и отвисшие губы, как ему страстно захотелось поскорее выудить из реки окуня. Заказав бокал виски, он ответил: "Ценю ваше участие, Эзра. Но решение я буду принимать исходя из интересов ребёнка. Я помню, Квимби, что мы с вами не по всем статьям сходимся. Но неужто вы всерьёз вынамерелись отдать эту девчонку Блу? Забыли разве, как она в школу чуть не сожгла? До сих пор в толк не возьму, как ей тогда удалось выйти сухой из воды. Эти бишипы и насквозь гнилые людишки, да мозга костей испорчены. У нас тут полно хороших семей. Так что вы уж лучше рассмотрите другие кандидатуры. Конечно же, судья Квимби не забыл про пожар. Это был единственный раз, когда Бло оказалась в зале суда. А ещё он знал, что не Эзри, известному взяточнику и хапуге, едать в неё камень. В этом городе звучные фамилии частенько закрывали людям глаза на грехи их обладателей. Но зал суда это не касалось. Сера Грейс. Воскресным утром небо над городом затянуло тёмные тучи, и во влажном воздухе запахло приближающимся дождём. Мы с Хейзи вышли на прогулку в парк. Я шагала по дорожке, а она со скоростью улитки тащилась за мной, обнюхивая по пути каждую скамейку, каждый камешек и каждое дерево. Вчера утром доктор Хейноси выписал Хейзи из лечебницы. И мы с ней весь день провели дома. Играли в мячик, смотрели кино, запихивали вещи в фетче в мусорные мешки, которые я затем оттащила в гараж. Телефон я выключила, а дверь никому не открывала. Очень уж хотелось побыть наедине со своей собакой и новообретённой свободой. Ещё не было 7, в парке в такое время всегда тихо и безлюдно. Мне встретились только несколько рабочих. наводявших порядок после вчерашнего фестиваля. Они разбирали навесы, павильоны и колесо обозрения, уже к вечеру парк станет прежним. Вот бы и в жизни расставить всё по местам было так же легко. Но я знала, что это невозможно. Гражане вскоропятся, начнут собираться в церковь, нальют себе кофе, поджарят бекон и поднимут с крыльца вестник Баттенвуда. А в нём на первой полосе увидит статью о нашей с Флетчем сори под заголовком Скандал в семье дочери мэра Баттонвуда Я готова была убить того, кто это написал, за то, что он впутал в ситуацию моего отца. Утром, включив телефон, я обнаружила на автоответчике десятки предложений об интервью от репортёров со всех концов штата. И все мои надежды сохранить то, что произошло между мной и Флетчем в тайне. Мегом рассыпались в прах. За пару дней журналисты раскопают все подробности нашей жизни, которые мы так долго скрывали. Увидев заголовок, я сразу же позвонила отцу и вовсе не удивилась, узнав, что он уже на ногах. Через несколько часов в предвыборном штабе должно было состояться экстренное заседание. Необходимо было оценить нанесённый публикацией ущерб. Одно сообщение на автоответчике было и от Флеча. Он ставил меня в известность, что вечером зайдёт собрать свои вещи. К счастью, я уже успела сделать это за него и надеялась, что встреча получится короткой. Вспомнив, сколько ещё мне сегодня предстоит сделать, я тяжко вздохнула. В частности, нужно было обязательно позвонить Блу. Я очень надеялась, что нам сегодня удастся пересечься и подписать контракт. Вчера, когда на ферму неожиданно нагрянул шеп, у нас это совсем вылетело из головы. Зато сейчас я понимала, что покупка дома Бишепов это единственное приятное дело из всех, что мне предстоятно этой неделе. Ну, не считая возни с Хейзи. Просто поразительно, как наш флетчим дом обрадовался тому, что по коридорам теперь носилась собака. Мне даже неловко стало, что до сих пор мы не заводили домашних животных. Довольный доктор Хеноси сообщил мне, что антибиотик, который он назначил Хейзи, победил инфекцию, и она уже набрала целый фунт. Прошлой ночью она спала в одной постели со мной, устроив голову у меня на бедре. И мне внезапно пришло в голову, что это вовсе не я её спасла, а она меня. Не реши я оставить её себе, мы с Флечем не повздорили бы. Моя семья по-прежнему бы ни о чём не догадывалась. А мои тайны, как и раньше, душили бы меня изнутри. Хейзи залилась лаем, и я заметила, что навстречу нам движется какой-то бегун. Я покрепче схватилась за поводок, чтобы она не бросилась на него и не залезла до смерти. Она завиляв хвостом, обернулась на меня. Я погладила её по голове, и собака снова потрусила вперёд, обнюхивая рощи вдоль дорожки клевер. До сих пор мне ещё не встретился никто из знакомых, но я знала, что это лишь вопрос времени. Очень скоро я услышу любопытные шепотки за спиной. Я уже решила, что не пойду сегодня в церковь. Наверное, не стоило так поступать, но от одной мысли, что все будут на меня пялиться, нету уж спасибо. К следующей неделе пересуды улягутся, а папина команда как раз придумает, как мне пространно ответить на все вопросы. Вдали снова показался бегун Хейзи Залайла. А я едва не пропахала носом землю, узнав в нём Шепа. Судя по тому, как вспыхнули его глаза, он тоже меня заметил. Я мысленно взмолилась, чтобы он не останавливаясь пробежал мимо. Однако он уже замедлил бег и снял наушники. Привет, Сара Грейс. Привет, Шеп. А я думала, ты бросил бегать. Ну что сказать? Ты меня вдохновила. Это верно. Что может быть более вдохновляющим, чем взмокший от пота тело? Тебе шло. А это кто? спросил он, присев на корточки, и Хейзи тут же принялась вылизывать его лицо. Одет шеп был в чёрные спортивные шорты и изумрудного цвета футболку, от которой глаза его делались похожими на обкатанные морем стёклышки. Он сильно вспотел. Волосы на лбу и за ушами потемнели, Обокрытая татуировками кожа на руках поблёскивала. Казалось, только вчера я стояла перед мировым судьёй и клялась, что буду любить этого человека вечно. С того дня прошло 10 лет, но для меня они пролетели как один миг. Теперь мы стали другими, и я не должна была испытывать к нему ничего, кроме симпатии. И всё же, Хейзел, я зову её Хейзи. Мы с ней пару дней назад встречались в лесу, и, в общем, теперь она моя. Наконец-то у тебя появилась собака. Здорово. Шек прекрасно знал, что в детстве мне не позволяли завести собаку из-за маминой аллергии. И мы с ним частенько представляли себе, как заживём своим домом и непременно купим щенка. Дружелюбный и смелый, он будет подрастать вместе с нашим малышом. Глаза мне неожиданно подступили слёзы. Я крепко зажмурилась, сердясь на саму себя за то, как легко я расклеивалась от воспоминаний о былом. "Она красавица", сказал шеп. Даже с закрытыми глазами я чувствовала, что он смотрит на меня. Так было всегда. Поморгав, чтобы отогнать картины прошлого, я открыла глаза и обнаружила, что Хейзис с Шепом уже нашли общий язык. Она повалилась на спину, И доверчиво подставила ему живот. Почесав её шеб, сказал: "Я слышал на работе о том, что произошло у вас с мужем. Пытался тебе позвонить, но всё время попадал на автоответчик. Тогда я решил заехать, но тебя не оказалось дома". Он окинул меня взглядом и грозно нахмурился, заметив повязку на руке. "Это ты во время ссоры поранилась?" Я опустила глаза на забинтованную ладонь. Нет. Я разбила бокалы и порезалась, когда собирала осколки. Всё не так страшно. Это я про порез. Бокалы в множественном числе? Да просто случайно выскользнули из рук. Пожала плечами я. Шек поднял брови. Ты в порядке? Я имею в виду, после всего, что случилось в пятницу. Полиция постановила, что между мной и Флетчем произошёл бытовой конфликт. Но поскольку всерьёз никто не пострадал, обвинений никому не предъявили. Флэч лишь слегка поранился. Из больницы его отпустили сразу же, как только он протрезвел. Я не знала, куда он подался после, хотя и догадывалась. Не считая того сообщения на автоответчике, я ничего о нём не слышала. Мне было известно только, что отец не выпускал его из виду. И в недвусмысленных выражениях дал понять, что бы на работу он больше не являлся. Со мной всё хорошо, ответила я. Честное слово. Но ты должен знать кое-что. Моей семье теперь известно о нас. Всё открылось как раз в тот вечер за ужином. Ну и поскольку обо всём сразу же пронюхали репортёры, скоро весь штат будет в курсе. Шепб выслушал меня с открытым от удивлением ртом, а затем присвистнул. Должен признаться, я рад, что так вышло. Мне нелегко было держать всё в секрете, ведь в отличие от тебя, я никогда не стыдился того, что между нами произошло. День, когда я женился на тебе, был лучшим в моей жизни. Господи, помоги, я осознала, что сейчас заплачу. Я никогда не стыдилась того, что вышла за тебя, шеп. Мне было стыдно лишь за то, что я скрыла это от родителей. Не решилась прямо им заявить, что люблю тебя. Не нужно нам было сбегать и тайно жениться. Надо было сыграть свадьбу здесь, позвать гостей, а потом уже уехать, как ты хотел. Если бы только мы так и поступили. Я встряхнулась, чтобы окончательно не увязнуть в сожалениях, и махнула рукой. Если бы только мы так поступили. Что тогда? Я с трудом перевела дух. Извини. Я не могу сейчас об этом говорить. Всё ещё слишком свежо. Согласен. Кивнул он, прижав руку к своей широкой груди. Тут не время и не место. Сам не знаю, почему вдруг речь об этом зашла. Я только хотел убедиться, что с тобой всё хорошо. Всё в порядке. Что ж, по крайней мере, тебе больше не нужно убегать от своего прошлого. Именно, мягко произнесла я. Теперь я могу бегать просто потому, что хочу. Слышало моё потное тело некоторых очень вдохновляет. Я ждала, что Шепр смеётся, но взгляд его неожиданно подёрнулся по волокой. Ты останешься с ним, Сара Грейс. Голос его дрогнул, и мне стало не по себе. Нет. Он сегодня заберёт свои вещи. Мой отец тоже будет в доме, так что не волнуйся, мне не придётся оставаться с ним наедине. А на неделе я встречаюсь с адвокатом. Шеп опустил голову и несколько секунд смотрел в землю, а затем поднял глаза на меня. Взгляд его затуманился, а губы медленно, очень медленно растянулись в улыбке. "Когда, думаю, мы скоро увидимся. Может, встретимся тут во время утренней пробежки?" Сердце заколотилось в груди. Может быть, Ивнов мне на прощание, он снова надел наушники и побежал прочь. Я, улыбнувшись, перевела дух. Но стоило мне пройти лишь пару шагов, как за спиной раздалось: "Эй, Сара Грейс". Спрятав улыбку, я обернулась. "Да?" шеплый, высоко поднимая колени, бежал на месте. "Не против, если я заскочу к тебе вечером?" Пульс подскочил, ладони вспотели от пота. Сегодня вечером, ну зачем? По работе. Надеюсь, ты, как и Блу, согласишься сдать ДНК на анализ. Ведь ты тоже бывала на ферме. Чем больше найденных там образцов мы сможем идентифицировать, тем проще нам будет двигаться дальше, если результаты Перси и Флоры не совпадут. Я захвачу пробирку. На всё про всё уйдёт не больше минуты. Может, проще будет дождаться результата анализа Перси? Он ведь уже скоро должен быть готов. Я мог бы и подождать, согласился он. Глаза его весело блеснули в хмурый утренний полумраке. Но тогда под каким предлогом мне к тебе сегодня заехать? Сердце затрепетало надежда. Что ж, не могу же ставить вследцу палки в колёса. Так что, конечно, заезжай. Я весь вечер буду дома. Я позвоню, когда соберусь. Увидимся. Он развернулся и побежал прочь, но на этот раз уже я окликнула его. "Шеп. Да, Сара Грейс". Обернулся он. "К тому времени я, наверное, проголодаюсь", улыбнулась я. "Может, захватишь пиццу и пробудешь у меня чуть дольше минуты?" Мне страстно хотелось сидеть с ним рядом и говорить, говорить, говорить, пока никаких недосказанностей между нами больше не останется. Помедлив пару секунд, он кивнул. Экстра пеперони? Конечно. А что, бывают и другие? Он рассмеялся, и меня захлестнуло волной тепла. Боже, как же мне не хватало его смеха. Некоторые вещи никогда не меняются. Сказал он, махнул мне рукой и пустился бежать. Я несколько секунд смотрела ему вслед. ожидая, когда моё сердце осознает, что мы с Шепом больше не двое влюблённых. Но он был прав. Некоторые вещи никогда не меняются. Если бы взглядом можно было убить, сказал Флеч, заметив как отец прогуливает Схези по заднему двору испепеляя его взглядом. Мне, наверное, можно было бы не присылать открытку к Рождеству. Мы сидели на крыльце друг напротив друга, Меня от него отделяло добрых 3 фута. Скорее всего, не сомневаюсь, мама вычеркнула тебя из списка адресатов ещё в тот момент, когда ты испортил её фамильную скатерть. Лэч сидел, упёршись руками в колени и сложив ладони вместе. В середине лба у него налилась жуткая чёрно-синяя шишка, под глазами темнели фингалы. Серьёзно? Я её испортил? Ты что, не помнишь, как пролил вино Если честно, с Аргресс я вообще почти ничего из того вечера не помню. Очень страшно всё было. "Можно и так сказать", отозвалась я, стискивая руки. "Всё началось из-за этой собаки. Этой собаки. Её зовут Хейзи", сказала я, стараясь не терять терпения. "Я уже говорила Флетчу, как её зовут, когда он только явился. И да, чаще всё началось из-за неё". Флеч пошевелил пальцами. "Поверить не могу, что ты завела собаку, не сказав мне". Я изогнула бровь, учитывая сколько всего ты от меня скрывал. Вспоминается пословица о том, что не стоит кидаться камнями, если живёшь в стеклянном доме. "Дом за моей спиной захихикал. Глаза Флеча сердито вспыхнули. "Я тут не единственный, кто что-то скрывал, Сара Грейс". Очевидно, кое-что из того вечера он всё же помнил. Не начинай, предупредил я. Я не стану снова с тобой приперираться, ни сейчас, ни в будущем. Отец обернулся на нас, и я улыбнулась ему, давая понять, что со мной всё в порядке. Флеч вытянул вперёд ногу. У меня во Флориде живёт бывший однокурсник. Выпускает не слишком раскрученную футбольную программу на телевидении. Давно уже пытался уломать меня занять у него должность ассистента. Вчера я ему позвонил и принял предложение. А ещё нашёл там дом и в конце недели перееду. Мне едва удалось сдержать вздох облегчения. Уноезжает. Спасибо, Господи. Хорошо. Я переезжаю не один. Я так и думала, кивнула я. Слушай, Сара Грейс. Я жестом остановила его. Мне не хотелось слушать его оправдания и неискренние извинения. Что сделано, то сделано. Я просто хотел сказать, что нам не обязательно разводиться со скандалом. Даю тебе слово, что не стану ничего у тебя отбирать по суду. Могут возникнуть некоторые проблемы с моим трастовым фондом, но мы всё уладим. Я решила умолчать о том, что не слишком доверяла его слову и что скандал уже состоялся. Мне не нужен твой трастовый фонд, Флеч. Честно говоря, мне вообще я секлась. Поначалу я хотела сказать, что мне вообще ничего от него не нужно. У меня были собственные деньги и собственный бизнес. Я просто хотела поскорее покончить со всем, чтобы нас ничего больше не связывало. Но сидя на парадном крыльце и осознавая, что дом нас подслушивает, я внезапно поняла, что есть кое-что, чего я всё-таки хочу. Единственное, что мне нужно это дом. Вот и всё. Дом за моей спиной вздохнул с облегчением, и я поняла, что приняла правильное решение. Конечно, навсегда я тут не останусь. С этим домом связано слишком много дурных воспоминаний. Но можно будет пожить тут, пока всё не уляжется, а потом найти для него новых жильцов. Какую-нибудь милую, счастливую семью с собакой. Нет, с двумя собаками. выгнать из дома тоску и впустить в него счастье. Забавно, что я собиралась поступить так с домом Бишепов, но оказалось, что мы ему собственному это тоже было нужно, может, даже в большей степени. Ты серьёзно? спросил он. И всё? Я отлично понимала, почему Флеч так ошарашен. Дом был лишь каплей в море его капитала, а учитывая, что это он мне изменял, "А тоже у меня было видео с доказательствами его пьянства и агрессивного поведения. Я при разводе могла бы получить половину его имущества, а может и больше. Ты оставляешь мне дом, и мы расходимся в разные стороны. Отлично, меня всё устраивает." Он поднялся на ноги и обернулся на дом. "Я только хотел бы забрать кое-что из мебели, но это всё равно сейчас не получится." Устроюсь на новом месте и пришлю завещание. И, кстати, я не смог найти дедушкины бокалы. Ты их уже упаковала? Нет, покачала я головой, стараясь не выдать себя. Куда же они запропастились? Я пожала плечами. Не знаю. Если найду, напишу тебе. Флеч, упёршись языком в щёку, уставился на меня. Повисла неловкая пауза, а затем он сказал: Мой адвокат свяжется с твоим. Раз у нас друг другу претензий нет, много времени на развод не уйдёт. Месяц-два от силы. Ну ты ведь уже в курсе, как быстро можно развестись, верно? Я встала и прислонилась к колонне крыльца. С меня было довольно этих игр. Ага. А ещё знаю, каково это быть безумно влюблённой. Не счастье узнала я это не с тобой. Сердит раздув ноздри, Флеч развернулся и зашагал кроч по дорожке. Он распахнул дверцу машины и оглянулся на меня. Пару секунд просто молча смотрел, а затем сел в автомобиль и захлопнул дверь. Меня это вполне устраивало. Говорить нам больше было не о чем. Глядя вслед уезжающей машине, я от души надеялась, что Флеч хотя бы ради будущего ребенка Сумеет оставить здесь в Баттонводе мрачное наследие своей семьи и собственных демонов, разбитых вместе с хрустальными бокалами. Некоторые фамильные реликвии хранить определённо не стоило.